В продике Кирич ищут это очень активное вещество в содержащем уран минерале урановой смолки, уранинки. В её природном виде она проявляла радиоактивность в четыре раза больше, чем чистая окись урана, входящая в состав этого минерала. Метастаз минерала был достаточно хорошо изучен. Следовательно, новый элемент представлен гнём в, в столь малых количествах, вело приход пнев ускользнуло от внимания учёных и не соответствовало чувствительности применяемых химических анализов по самым пессимистическим расчётам как и подобает настоящим физикам всегда выбирающим из двух вероятностей менее приятную пьер и мари полагают что количество нового вещества должно поддерживаться как максимум 1 к 100 по отношению к курановой смолке они считают что этого очень мало как бы иду министь они Если бы узнали, что новый радиоактивный элемент представлен в урановой смолке отношением даже меньше, чем 1 к миллиону. Теперь едва приступает они к исследованию в их собственном методе. Обычно они аналитическими приёмами выделяют все элементы, входящие в состав урунита, а затем измеряют радиоактивность каждого из них в отдельных В ходе последовательного отбора они мало-помалу убеждаются, что необычная радиоактивность обладает только определённые составные части и минералы. Чем дальше продвигаются они в своей работе, тем больше ограничивают поле этого исследования. Ведь та же техника, которую применяют дефектисты, оследуя один за другим до данного квартала, чтобы на память на след преступника издержать его. Но здесь преступник не один. Радиоактивность сосредотачивается в двух различных химических фракциях. Для сопротивки ури это обстоятельство являлось указанием на то, что существуют два новых элемента. В июне 1898 года они уже могут заявить об открытии одного из них. Ты должна придумать ему имя, сказал Пьер Жене. Бывшая панна в кладовске минуту раздумывает. Переникнет душою к твоей родине, она робко предлагает. Не нагваклином его алданин. В докладах Академии наук за 1998 года мы находим. Мы полагаем, что вещество, которое мы извлекли из урановой руды, содержит ещё не описанный ни тал. по своим химическим свойствам близки к виту. Если существ глагония этого металла подтвердится, мы предлагаем назвать его по лоднин, по имени страны, откуда происходит один из дна. Выбор такого названия показывает, что Мари Тафранттом Хейвиком не отреклась от своей родины. Об этом же говорит и то, что прежде чем Зенетка О новом радиоактивном веществе в составе уранита появилось в докладах Академии наук, Мария послала руку письма родину Костяку Богускому, руководителю той лаборатории и музея промышленности и технического следствия, где начались ее первые научные опыты. Сообщение было опубликовано в Свиято, ежемесячном иллюстрированном обозрении, почти одновременно с опубликованием в Париже. Характер жизни в квартире на улице Бельтьер не изменился. Только работают Пьеры Мари больше, чем обычно. Когда наступила летняя жара, Мари нашла время закупить целые корзины ягод и по обыкновению заготовила на зиму варенье по рецепту, принятому в семье Тюри. Подняв затворила ставни на окнах, сдала велосипеды в багаж на Орлеанском вокзале и следуя примеру многих тысяч юных парижанок. Уехали на летние каникулы с дочерью и мужем. Попробовали клиентский дор в Урму, Уверн. Как легко дышится на чистом воздухе после вредной лабораторной атмосферы на улице Ломо. Сери совершает экскурсию в Мант, Пюи, Клермон, Мондор, поднимаются и спускаются по крутым склонам, купаются в речечках, осматривают гроты. Одни среди деревенского простора они беседуют о своих новых металлах — полонии и о другом, который еще предстоит найти. В сентябре они снова вернутся в сырого мастерспуну, кто склонен минералам, и с новым пылом возьмутся за их исследованием. Но упование работы нарушается горестным событием: близкие собрались уехать из Парижа. Они решили обосноваться в Польше и построить в Закупань, предгорьях Карпатских гор, туберкулёзный санаторий. Большой грустью прослезились Мария и Броня. Мария теряет друга, покровителя. Впервые она почувствовала себя изгнанницей. Мария и Броня, 2 декабря 1898 года. Ты не можешь себе представить, какую пустоту оставил ты после себя. С вами двумя я утратила все, что привязывало меня к Парижу, кроме мужа и ребенка. Мне кажется, что вне нашей квартиры и института, где мы работаем, Париж не существует. Просим у пане Блосской матери о том цветке, который вы здесь оставили. Надо ли его поливать и сколько раз в день? Требует ли он большого тепла или много солнца? Мы здоровы, несмотря на плохую погоду, площадьлякет. И, и Рэнд становится уже большой девочкой. Очень трудно с ее кормлением. Кроме топиолки на молоке, она почти ничего не желает есть, даже не ест. Напишите мне, какое меню подходит для осот ее возраста. Несколько выдержек из записей Мари Кюри в этом памятном 1898 году. Следует, по нашему мнению, привести в вид, несмотря на их прозаический характер, а может быть именно поэтому. Приведенные ниже записи нанесены на полях книги «Домашняя кухня» и касаются приготовления желе из крыжовника. Я взяла восемь фунтов ягод и столько же сахарного песка. Прокипятив все вместе десять минут, я пропустила это смесь сквозь очень тонкое сито. У меня получилось четырнадцать банок непрозрачного, но отличного желе, которое застыло превосходно. Школьный тетрадь с порушенным переплетом, куда записывает молодая мать день за днем вес маленькой Ирен, ее режим и появление молочных губов, читаем под датой двадцатого июля тысяча восемьсот девяносто восьмого года, через неделю после опубликования «Открытия Палони». Ирен делает ручонкой спасибо. Очень куроф двигаться на четвереньках. Придмотьет Горь ей, Горь Егор. В тени она проводит в саду, то на ковре, валяет на нём, то мат тает, то дитта. 15 августа в Урул. Урен прорезался кмойду, внизу тлевы. Полминуту может стоять совсем одна. Уже 3 дня как начали купать её в реке. Она кричит, На Фивадии четвёртое купание уже перестало кричать, а играет шлёпало ручками по воде. Ирен играет с кошкой и бегает взад-вперед своими тренными криками. Перестано боятся чужих, много поёт. Тостун взбирается на стол. 2 месяца спустя, 15 октября, Марис с гордостью отмечает. Ирен ходит очень хорошо и уже не ползает на четвереньках. А 5 января 1899 года у Ирен 15-й дубок. Между двумя заметками от 15 октября 1898 года о том, что Ирен перестала передвигаться на четвереньках, и от 5 января 1899 года о 15-ти зубках несколько позже заметки от Жэни, есть ещё записи без твинного упоминания. Она составлена Пьером и Мари вместе с их сотрудником по имени Бемлун. Написанная для Академии наук и опубликованная в докладах Академии наук, сообщении о заседании 26 декабря 1898 года, она говорит о существовании в достаре уранита второго радиоактивного химического элемента. Вот несколько строк из этого сообщения. "Из род различных только что предложенных оснований мы вклонны считать, что новое радиоактивное вещество содержит новый элемент, который мы предлагаем назвать радием. Новое радиоактивное вещество неизменно содержит также барий и в очень большом количестве, но даже несмотря на это обладает значительной радиоактивностью. Радиоактивность этого бага ради должна бы" गृह